Часть четвертая. Как звезда рок-н-ролла. 1986-1991 годы. Глава двадцать пятая. Электричество. Танцы на грани весны. После киевского инцидента пауза в выступлениях зоопарка затянулась на целый год. Незадолго до этого Науменко отыграл небольшой концерт с басистом Славой Задерием и барабанщиком Мишей Нефедовым из Алисы. Но этот альянс оказался одноразовым, и группа «Мутант» сразу исчезла с горизонта. Лишь осенью 1985 года на сцену Ленинградского рок-клуба вышел кардинально модернизированный зоопарк. Теперь на бас-гитаре играл Сергей Тесюль, а за барабанами появился Валерий Кириллов – ранее игравший в джунглях, ансамблях лен-концерта и записавший несколько треков с группой кино. Новый состав был собран майком в последний момент, весной 1986 года, за несколько дней до совместного выступления с аквариумом и кино. Решение о новой ритм-секции принималось лидером зоопарка вместе с гитаристом Сашей Храбуновым, на котором лежала ответственность за шлифовку материала. Майк решил взять Сергея Тисюля, на точке у которого я сидел тогда со своей командой под странным названием «Дукштас», вспоминает Валера Кириллов. «Репетировали мы на бровой, в пустой комнате, где шел ремонт. Барабанов там не было, и я отбивал темп линейкой по подоконнику, записывая в тетрадку формы песен, обозначая стоп-таймы и брейки. Вся программа была сделана нами за четыре с половиной часа, причем последние песни отрабатывались уже утром, прямо в день концерта». Вечером после выступления в рок-клубе лидер зоопарка вышел на улицу Рубинштейна абсолютно счастливым человеком. Несмотря на несыгранность, условные аранжировки и сырой звук, у Майка вновь появилась собственная рок-группа. Теперь он мог исполнять свои песни в электрических версиях, и это было крайне важно. Пребывая в приподнятом настроении, он даже похвастался Гоши Шапошникову. «Не помню», «Писал ли я тебе о том, что у нас новая ритм-секция, которая... ничего себе!» Для Науменко это было время иллюзий, безудержного оптимизма и надежд. После андроповско-черненковского прессинга он наконец-то увидел свет в конце тоннеля. Майку казалось, что сейчас он запишет несколько новых альбомов и тут же начнутся регулярные концерты, по крайней мере, в Ленинграде и Москве. Обстановка внутри его команды этому способствовала. Никаких правил и табелей о рангах у зоопарка не существовало. Тогда это была скорее не рок-группа, а целая банда, в которую, кроме музыкантов, также входили Панкер, Саша Старцев, Боря Мазин, Иша Петровский и еще несколько приятелей Майка. «Первый человек, который занимался нашими концертами, был Панкер», рассказывал мне Сергей Тесюль. «О нем, как о директоре, у меня остались самые добрые воспоминания». Осенью 1985 года в Ленинград приехала из Америки Валерина Кузина по имени Шелли, и мы отмечали Новый год дома у Кириллова. Это было что-то очень семейное и замечательное. Музыканты зоопарка, панкер и Шелли. Весной 1986 года неожиданно активизировался Александр Донских, который ушел из землян и возобновил сотрудничество с Майком. Наслушавшись альбомов Дилана, Он предложил лидеру зоопарка смелый эксперимент ввести в состав группы профессиональных бэк-вокалисток. Нам надо было готовиться к четвертому рок фестивалю и я пригласил посотрудничать своих подружек, которые пели в гостинице Прибалтийская и в знаменитом кавказском ресторане на Невском, сообщил мне Александр Донских. К этому времени у зоопарка уже была готова новая версия песни Мария, где я делал наложение хоров. Поэтому мне очень хотелось на концертах исполнить Досветиться имя Твое, тоже с хором, плюс рок-н-рольные подпевочки. Эта идея была одобрена майком, и я стал заниматься с вокальной группой. Отдельно мы репетировали с инструменталистами и только потом провели пару прогонов на точке у Сергея Тисюля на улице Марата. Все было очень зрелищно. Девочки оказались яркими, ну и я тоже очень старался. «Как главный бабник в группе я просто сгорал от нетерпения», признавался Валера Кириллов. «Когда на репетицию пришли Галя Скигина с Наташей Шишкиной и запели, я затащился так, что слова сказать не мог. После первой же сыгранной вещи мне так все понравилось, что оставалось только вздыхать и хлопать глазами. Профессионалы, все пели четко, слаженно, чуть подсвинговывая, и ни одной левой ноты. Я был просто в восторге». Однако не все музыканты зоопарка выглядели в тот момент счастливыми. Спустя много лет Саша Храбунов, воспитанный на тяжелом роке, поведал мне в порыве откровенности. Мое отношение к этим переменам было крайне отрицательным. Такая стилистика, когда поют бэк-вокалистки, оказалась мне не очень близка. Ну и технологии, по которым все это делалось. Нам было сказано, что приходить на репетиции вокальная группа не будет, а все песни они выучат сами. И я был очень удивлен. Выступление Зоопарка на четвертом Ленинградском рок-фестивале состоялось в последний день весны 1986 года. Майк продемонстрировал не только новый состав, но и новую программу, исполненную с ярко выраженной бродвейской подачей: салоны, свет, новый пудель, ах любовь, иллюзии, несоответствия и я продолжаю забывать. Из старого репертуара исполнялись «Женщина» и боевик «Буги-вуги» каждый день, с которого зоопарк и начал свое шоу. Очевидно, Майк решил пойти во банк поскольку перед фанатами пригородного блюза в тот вечер играла практически незнакомая группа. Но из них била такая энергия, что настороженный зал быстро сломался, устроив шальные танцы прямо в креслах. А на сцене творился мюзик-холл, поскольку вокальное трио Александра Петровича Донских – Не только вдохновенно пела, но и синхронно танцевала. И такое искрометное зрелище на местных рок-фестивалях происходило впервые. Несмотря на то, что Науменко иногда путал слова, по итогам мероприятия группа Зоопарк получила диплом лауреата, а песня Иллюзии вошла в фестивальный топ-3 вместе с композициями Аквариума «Любовь — это всё, что мы есть» и кино «Перемен». «Выступление зоопарка я считаю самым ярким событием Ленинградского фестиваля», писал рок-критик Александр Калужский в мышенаписном журнале «Свердловское рок-обозрение». Все было хорошо. И звук, и взаимодействие музыкантов, и стилистическая выдержанность, и, наконец, эмоциональная манера исполнения майка. Когда Науменко начал программу «Бодрым буги» и ему ответили сочные аккорды бэк-вокала, я с какой-то мальчишеской радостью подумал «Прекрасно!» что существуют на свете такие вещи, как суббота, улыбки и солнечное утро. Как нам не хватает хорошей и умной развлекательной музыки. Слышал, что подобные песни называют коммерческими. Я уверен, что это не так. Любопытно, что часть рок-клубовских музыкантов отнеслась к этому триумфу, запечатленному впоследствии отделением выход на альбоме «Дубль В» довольно настороженно. Старая гвардия предпочитала традиционный ритман блюзовый подход, и подобные вольности были приняты ею в штыки. В частности, слова за из и за высказался так. Майк странно выступил, нетипично для себя. Для него это достаточно смелый шаг в бок. Бывший барабанщик зоопарка Андрей Данилов позднее также заявил, что прослушал этот концерт не без труда. Плосковато там все было немножко. Мнения по новой программе «Зоопарка» разошлись, но равнодушных точно не было, и это исторический факт. «Майк делился со мной планами относительно вокального трио», — говорил позднее Иша Петровский. Я не то чтобы его отговаривал, но очень скептически отнесся к этой затее. На что Майк мне ответил, «Иша, мне кажется, что попробовать стоит. Я думаю, что это будет экспириенс». И когда «Зоопарк» сыграл эту программу, я понял, что был дико неправ. Однако нашлись люди, которые Майку этого так и не простили. 16 июня в Доме культуры «Невский» состоялся концерт лауреатов, на котором зоопарк вместе с бэк-вокалистками сыграли отель под названием «Брак», «Я знал» и «Марию». Спустя некоторое время группа съездила в Таллин, правда, в усеченном составе. Выступали с ностальгической программой старых хитов «Дрянь», «Пригородный блюз», «Гопники», «Блуз до Москву», И, надо сказать, получилось жарко и эффектно. Вот что вписал впоследствии один из свидетелей эстонской вакханалии. Первый раз я попал на концерт зоопарка в Таллине. На сцену вышли четыре чувака в кожаных куртках и темных очках и дали такой рок-н-ролл, что я смотрел, слушал и не верил своим глазам, ушам и мозгу, что такое может вообще быть в Советском Союзе. Это был чистый западный рок-н-ролл, только на русском. Это был Пипец. Теперь по рекомендации Михаила Фана Васильева функции директора в группе начал исполнять его старинный приятель Сева Грач. До этого он работал экскурсоводом, но ярко проявил себя, реализуя в недрах рок-тусовки дефицитные контрамарки на концерты. «Я уволился из Эрмитажа и уехал на полгода в археологическую экспедицию в Молдавию», вспоминал Грач. Вернулся в конце ноября 1986 -го года и с канистрой самодельного вина поехал на работу к Майку общаться. Мы поговорили, и я приступил к организации концертов. Итак, первое, что сделал отчаянный Сева Грач, это разом покончил со сторожевыми обязанностями Науменко и положил трудовые книжки всех музыкантов в один из концертных кооперативов. Фактически это означало, что теперь Майк может зарабатывать себе на жизнь любимым делом, выступая с концертами в городах и весях. В неописуемом восторге он позвонил школьному приятелю Саше Самородницкому, радостно сообщив, что с мутным трудовым прошлым у него наконец-то покончено. Раз и навсегда. И, мол, теперь он рок-музыкант. «Для Науменко все это было мощно, ново, интересно и производило сильное впечатление», — рассказывал мне Самородницкий. «У него было ощущение прорыва. Я не помню точных дат, но тогда Майк выдал мне буквально следующее. Александр «Поздравь меня, я стал профессиональным музыкантом». Ему это действительно было очень важно. Далее, в феврале 1987 года в здании Ленинградского дворца молодежи стартовала серия концертных программ «Диалог», где на одной сцене сошлись московская бригада «С» и новая ленинградская сенсация группа-телевизор Михаила Барзыкина, дерзко исполнившая незалитованный хит «Выйти из-под контроля». По степени смелости и социальной критики это было на порядок круче, чем гопники, но никто из аксокалов тогда не почувствовал ветров перемен. А зря. Так случилось, что через несколько дней в рамках диалога у Майка состоялось выступление со звуками «Му», причем зоопарк был заявлен как хедлайнер мероприятия. Параллельно этот концерт внимательнейшим образом отсматривала так называемая тарификационная комиссия, которая решала дальнейшую коммерческую судьбу группы. Возможно, именно поэтому выступление у Науменко получилось неудачным. Команда Пети Мамонова выступала первой, и для саппорт-бэнда это было слишком мощно. «Город на Неве, где московский рок традиционно недолюбливали, реагировал на звуки му поначалу осторожно», вспоминал позднее Сергей Гурьев. Но ситуацию сломали беспроигрышно-беспросветный бойлер и текстовой и мамоновский хит «Цветы на огороде». Зал был обескуражен – но вышедший следом Майк выступил достаточно формально и вяло. История неудавшегося противостояния зоопарка и звуков му вскоре повторилась во время совместного концерта аквариума и нескольких групп Свердловского рок-клуба. Пылающий здоровой уральской энергией Наутилус Помпилиус буквально порвал зал ЛДМ, особенно на фоне вальяжного выступления команды Гребенщикова. В итоге, с одной стороны, консервативный журнал «Рокси» забывает своих фаворитов и впервые пишет не про Майка, Гребенщикова и Цоя, а публикует крупные материалы о периферийном роке. С другой стороны, великий Андрей Тропилло, с 1984 года не находивший времени на запись зоопарка, также остается в стороне, всерьез увлекшись архангельским облачным краем и вчерашними школьниками из группы «Ноль». Такой вот, В конце 1986 начале 1987 -го года имел место в Питере пресловутый «Дух времени». И, наверное, было бы неправильно сказать, что Майк ничего не понимал. Насколько ему позволяла внутренняя философия, он худо-бедно пытался использовать новые возможности. К примеру, на базе знаменитой дискотеки «Невские звезды» он с помощью Александра Петровича Донских снялся в нескольких видеоклипах зоопарка «Впоследствии утерянных», а также сыграл самого себя в дипломном спектакле режиссера Рашида Нугманова ях -ха». Постепенно Науменко понял, что уже наигрался в мюзик-холл, и его группа снова стала выступать в усеченном составе. Затем, довольно неожиданно, Сашу Донских сменил Андрей Мурзик-Муратов, и эта ротация послужила началом больших перемен. «У нас появился штатный клавишник, с которым мы вместе учились в консерваторской школе», рассказывал Валера Кириллов. Получилось все случайно. В доме радио на записи песни «Иллюзии» Петрович долго мучился с наложением клавиш, потом психанул и со студии сбежал. А рядом ошивался мурзик, он взял и наложил все как надо, причем со второго дубля. И на рок-фестивале в шушарах мы уже выступали вместе. Это крупное и в меру пьяное мероприятие, организованное Андреем Тропилло, запомнилось заменой еще одного музыканта. Дело в том, что Майка внезапно начал раздражать его бас-гитарист, который, как ему казалось, выглядел на сцене статичным и при этом слишком академично играл. К тому же до лидера зоопарка стали доходить слухи о скором освобождении ссылки его старого друга, басиста золотого состава Ильи Куликова. И Науменко надо было принимать волевое решение, причем делать это по возможности оперативно. Майк был воспитанным человеком, но при этом достаточно жестким. Вспоминайте, Сюль. Перед одним из концертов он мне говорит, «А ты не хочешь хорошему человеку недорого продать свою бас-гитару?» Я совершенно не понял, о чем идет разговор. Сказать, что это было неожиданно, не сказать ничего. А там еще присутствовал Саша Старцев из Рокси, который отвел меня в сторону и сказал, что Майк хочет пригласить в зоопарк другого басиста. Я подошел к Науменко и спросил, так ли это. Майк ответил, что еще ничего не решил». Все это происходило словно в вакууме, а рядом в гримерке уже сидели Илья Куликов с женой Леной. Через две недели у нас был концерт в Дубне, а потом все прекратилось. Может, это было и к лучшему. Рассказ о приключениях Ильи Куликова в местах не столь отдаленных тянет на отдельную повесть. Скажу только, что его освободили по УДО, условно-досрочное освобождение, о чем сильно похлопотал его тесть, в то время полковником ВД. Когда Илья освободился, Майк взял его сразу, рассказывал позднее Кириллов. Правда, с одним условием. Если я хоть раз заподозрю, что ты под кайфом, выгоню. Мне же, как профоргу, дал задание. Боюсь, как бы он не сорвался, ты за ним присмотри. Я ответил, ты что, он же сопьется. И Майк сказал, ничего страшного, лишь бы не торчал. Куликов быстро нашел инструмент и разучил новые песни. «Я не верю в прогресс», «Алые паруса», «Видеожизнь», «Права на рок», «Она была» и «Выстрелы». Все эти композиции вошли в программу, которую зоопарк исполнил летом 1987 года на пятом фестивале Ленинградского рок-клуба. Кроме Храбунова, Кириллова и Куликова, с майком выступали Андрей Муратов и опытный джазовый саксофонист Михаил Чернов. На одну из песен Науменко пригласил красотку Наташу Шишкину. Ее звонкий голос отчетливо слышен на ироничной композиции «Трезвость норма жизни». По итогам фестиваля зоопарк второй год подряд стал лауреатом, и Майк за кулисами говорил с нескрываемой гордостью «Сбылась мечта идиота». Тут надо честно признаться, что это была хорошая мина при плохой игре, поскольку отрепетировать новые песни группа не успела, и прозвучали они весьма сыро. Положение спас мощный финал – в котором зоопарк сокрушительно выдал беспроигрышные хиты из своего золотого фонда – дрянь, гопники и пригородный блюз. Спустя несколько месяцев группа дважды выступила в спортивно-концертном комплексе и начала настраиваться на важную поездку в подмосковный Подольск. Там в сентябре 1987 года планировался крупнейший всесоюзный рок-фестиваль, который готовился силами двух самоздатовских журналов – «Урлайта» и «Зомби». Тусовка намечалась серьезная, но в списках участников фестиваля группы «Зоопарк» не было. И произошло это не случайно. Майк в моем представлении был накачанным портвейным парнем, который неприятным голосом пел под гитару свои заунывные песни. Вспоминал мне на диктофон организатор этой акции Пит Колупаев. И фишка с Подольским фестивалем состояла в том, что Науменко там никто особенный не ждал. За несколько месяцев до мероприятия я конкретно договаривался с Алисой. Вы будете хедлайнерами и должны всех зажечь и прокачать зал. Но, как выяснилось, жена Кинчева была в положении, и он наотрез отказался выступать. Последняя надежда была на менеджера Свету Скрипниченко, которая находилась с питерцами в хороших отношениях. Но спустя некоторое время она сообщила, что с ними не договорилась. Правда, с ее слов в этом был и плюс. Вместо Алисы будет выступать зоопарк. Мол, они тоже в топе, и Майк сейчас находится в отличной форме. Поэтому в Подольск в итоге приехал Науменко, и я потом ни разу не пожалел об этом решении. Любопытно, что в коллекциях у архивариусов сохранились обветшалые фестивальные афиши, на которых гордо красуется группа «Алиса», и нет никакого зоопарка. Другими словами, замена Кинчева на Науменко состоялась в самый последний момент – Это был тот редкий случай, когда великому неудачнику Майку невероятно повезло. Он понимал, что сыграть на настоящем крупном рок-фестивале перед несколькими тысячами зрителей – это реальная возможность заявить на всю страну о зоопарке как о культовой рок-группе, в очередной раз восставшей из руин. И Майк этот шанс не упустил.